Глава 49. Хоум. Милый Хоум. С момента радостного воссоединения семьи новых людей прошло уже несколько лет. Сейчас, сидя на своем стабе и подзабыв резкие ощущения голода, усталости, боли в натруженных мышцах и соднящие ушибы, вспоминаешь те события с улыбкой. Повеселился же я со своими зверенышами. Даже стал соглашаться с мнением окружающих, что это у меня дар Стикса – организовывать вокруг себя суету. Танки новых людей подошли к нам немного быстрее, чем бронетехника Объединенного Союза. Боя не было, броня армейцев подкатывала почти впритык и отворачивала орудия. Из люков высовывались мужики и с открытыми ртами наблюдали, как из исполинских машин «НЕО» словно пожарники по шестам, вываливался десант в штурмовых скафандрах. Мне тогда досталось порция обнимашек, пожалуй, больше, чем детворе. Чудесное спасение детей и новые люди объясняли только моим вмешательством и не стеснялись показывать свои радостные чувства. Тактические скины давали уверенный ноль шансов на выживание при любых раскладах, даже если задача ставилась, что кому-то все-таки удалось выбраться из танка. Весь мой неадекват новые люди списали на военные хитрости. Мне посвятили несколько сеансов связи, сверхсекретных совещаний с высшим руководством и научниками. На них пытались систематизировать произошедшие события. На мой взгляд, занятие глупое. Где я отметился, там только чувства и теория невероятности. Меня просили объяснить происхождение моих действий. Руководители и научные деятели новых человеков честно и добросовестно попытались еще раз получить от меня информацию и систематизировать все произошедшее. Мне интересовало как я предусмотрел вторую встречу с бригадой моих братьев, говорящих с оружием, и решил вступить в это сообщество. Откуда я знал, что мне опять придется добираться своим ходом? В подтверждение своих слов НЕО продемонстрировали запись моего разговора в командной рубке танка с начальниками третьей бронегруппы где я шутил по поводу, что собачку опять завезут и ей придется добираться до своих самостоятельно. Приложили к записи разговора отчет поведенческого анализатора. Это прибор, похожий на детектор лжи, только лучше. Полиграф Нео показывал мою стопроцентную уверенность, что именно так и будет, на всех возможных алгоритмах распознавания. Я так и не смог объяснить новым людям, что это была глупая шутка, и теперь, скорее всего... Шутить подобным образом остерегусь. Нео откровенно не верили, что можно с точностью до часа рассчитать отдых и перебраться в соседний подъезд Хрущевки, между прочим, единственный, и, конечно, сделать это случайно. Вы представляете? Другого такого подъезда с обваленными лестничными пролетами на весь город не было. Во всех остальных домах так или иначе твари забегали во все комнаты, выламывали двери и забивались в подвалы. Это было единственное место в городе, где можно спокойно дождаться остановки вращения нашествия, когда твари замерли, и добраться до нашей первой машины. Они анализировали скорость нашего перемещения по фронтиру и были поражены, с какой легкостью мы находили транспорт. Фактически весь наш путь прошел на колесах. Теряя одно средство передвижения, мы тут же находили другое. Как я им не объяснял, что есть такие категории, как авось, кабы-что, и если вдруг... В систему формул рационалистов нео эти понятия не помещались. Для них была еще одна загадка, которую они хотели от меня получить в виде готовой формулы. Новых людей интересовал алгоритм моего взаимодействия с окружающими. Предоставить решение я не мог. Как я могу им объяснить, почему в одном случае я давал горсть спаранов или жемчужины без всякого торга, а в другом с пеной у рта торговался за каждый спаран, за каждый патрон – Как только меня отпускали с допросов, я попадал в лапы моих знакомцев-яйцеголовых. Наша отмороженная банда во главе со мной ухитрилась перевернуть их устоявшуюся таблицу ценностей. Я говорю про открывшееся умение Джульетты. Теперь стало ясно, что подобные умения существуют как высшая форма развития, и весь наш граф подлежал перечерчиванию. Это я о таблице, где мы умения рисовали. Как всегда, мое путешествие в танки было составлено в максимально плотном графике. Весь наш вояж со зверенышами был окутан мистической аурой. О том, что новые люди потеряли танк в стычке со скребером, они узнали незамедлительно. Тут же отправили на помощь машины третьей ударной бронегруппы, которые обычно находились в этом секторе пекла. Прибыв на место, обнаружили растерзанный рейдер танк, подъеденные изродованные трупы, Нео аккуратно восстановили картину произошедшего и собрали все комплекты скафандров как боевых, так и внутрикорабельных. Нашли и наши комплекты, но особого значения тому, что они рядом с танком, не придали. Вокруг валялись множество трупов экипажа, как целых, так и кусками. Скреббер ударил в наш рейдер-танк за предельным по силе даром Стикса, каким-то своим умением разорвав обшивку и разом убив экипаж. Даже те, кто находился в этот момент в штурмовых десантных скафандрах, буквально разрывались на части. Как только папа, командующий третьей ударной бронегруппой, мысленно похоронил дочь и зятя, разведчики начали докладывать о некоей банде отморозков, которая бродит вдоль пекла по фронтиру и устраивает бесчинство. При этом вышеупомянутые личности на всю катушку используют новейшие разработки «Нео». Это было невозможно. Все комплекты скафандров оказались на месте, и предположить, что кто-то, спасся из танка, выскочив в пекло в одних трусах, звучало верхом безумие. Высшее командование тут же дало санкцию на выяснение ситуации, и вдоль нашего пути с той стороны Черноты по пеклу двинулись ударные танки новых людей. С нашей стороны Черноты по нашим следам шли разведчики, высланные на помощь возможным выжившим. Однако каждый раз, почти догнав нас, они находили груды трупов, а мы встречали новый транспорт, на котором укатывали в неизвестном направлении. Вдоль всего пути, прямо по пеклу, параллельно разведчикам следовали танки. Когда грохнули гранаты «Нео», которыми мы подорвали небоскреб, сомнений не осталось. Хотя бы один из безбашенной банды сорвиголов является новым человеком. Гранаты просто не дали бы себя подорвать без руки свободного «Нео». Наплевав на все правила конспирации, третья ударная бронегруппа на полном ходу двинулась на помощь соплеменнику. Сложно представить размер радости и удивления, когда счастливый отец обнаружил свою любимую дочурку живой и здоровой, мечущейся с виброножами в вихре кишок и крови посреди изрезанных врагов и покореженных пулеметных пикапов. Я стоял рядом с носорогом и спокойно наблюдал, как спущенные с цепи амазонка режут неслабую разведгруппу старых людей. «Ах да!» Вибронож мне пытались честно подарить. Внутри него сидел тараканчик или гусеничка, которая, попадая в руки Нео, начинала петь. «Это должен быть свободный Нео, там все сложно. Я себя ощущал совсем не Нео, таким старым, занудным не Нео. Очевидно, поэтому козявка внутри ножа петь отказывалась абсолютно. Мы ее упрашивали, говорили, что я свой». Кстати, такие же точно козявки, как я и предполагал, были в гранатах, поэтому они без него и не взрывались. Если человек ощущает малейшее давление, то воспользоваться оружием под принуждением он не сможет. Эта технология разрабатывалась для высокотехнологичной и очень жестокой войны с нелюдями в космосе, где психотропные вещества льются реками, а пытка без химии – это так, легкая зуботычина. Не получилось у меня заиметь замечательный виброножик но командующий пообещал, что обязательно этим вопросом озаботится, и мне подготовят такой, где козявка будет петь, просто зная хозяина, разумеется, меня. Нео, как и обещали, вернули меня обратно и отгрузили прихваченные мимоходом подарки. Буквально за несколько дней до восстановления черноты рейдер-танк, очень похожий на тот, который раздолбал скребер, приволок меня на мой родимый стаб. Дурка все еще уверенно горела, и твари разного размера шныряли повсюду, но это уже была не орда. Зараженные, дуреющие от количества валяющегося везде мяса, покидали эти места неохотно. Как и все предыдущие разы, танк, словно кот, собравшийся нагадить, отрыл себе место для вываливания подарков и выгрузил в него кучу ценного для нас имущества. «Меня оставили в контейнере с толстыми стальными стенками». Я имел запас еды, воды и всего, чего пожелаю, от кофе до целого меню спиртного и газировок. Новые люди сделали несколько дырок для обзора, биотуалет, а десяток мощных аккумуляторов обеспечили энергоснабжение и досуг. У меня был ноут с фильмами и книгами, чтобы я не скучал. Был и специальный подарок. Меня оставили сидеть на цинке с предварительно напряженными пульками из серого металла. Под мой калибр. Точь в точь, как наши армейские цинки, даже в цвет покрашены. А патроны внутри уложены в бумажные коробки. Бумага у них не такая, как у нас. Не смогла высокотехнологичная раса сделать наш желтый картон. И их бумага была на срезе белая и не пачкалась. А сам цинк сделан из нержавеющего металла. — Ха-ха! Слабой сделать что-нибудь такое, что еще с завода ржавеет! — А каково? технологию самопожелтения бумаги освоить. Это я пошутил. Автомат мне тоже ставили и дали еще два. Когда чернота восстановилась, а из дурки вышли наши рукопашники чистить периметр, я высунул нос из своего контейнера. Мне и подарком все обрадовались, но вели себя так, будто так и должно было быть. Похоже, я один тут не рассчитывал вернуться к наступлению черноты. Все до единого были уверены, что я, как обычно, вернусь и ничуть не удивились. Мне рассказывали последние новости. Второе нашествие было менее агрессивным, чем первое, но нашлись и те, кто оказался к нему не готов. После того, как танки новых людей ушли, наши смежники подогнали нам несколько Уралов с ценным имуществом. Пока шагающие из не устояли над нашим штабом, соседи боялись подъезжать. Как только новые люди покинули нашу территорию, Соседи тут же приехали и расспросили в подробностях короля Артура и батюшка Айболита, что это вообще было. Убедились, что все в порядке. Это всего лишь неоэкскадру шагающих танков за мной прислали. Вручив подарки, смежники укатили прятаться в своей новой дурке. Забрали немного детей, но привезли еще больше. Вокруг было немало поселений, которых первое нашествие ничему не научило. И теперь они хоть как-то пытались спасти молодежь и... Эвакуировали детей к нам в бункер. Вторая, и третья и следующие волны зараженных прошли штатно. Их было столько же, как и в прошлое нашествие, да и по времени чернота отступала почти так же. Сильно различалось только время между самими перезагрузками черноты.